Глава шестьдесят Убежище. Родной и знакомый до мелочей город опять выглядел каким-то чужим, как будто Герман отсутствовал несколько лет. Появились новые дома, а что-то, наоборот, исчезло. Деревья стали чуть выше, положенный недавно асфальт вдруг состарился. Собственно, чему я удивляюсь, я сравниваю город с тем, каким помню его, каким он был до того, как почистили мою память. «У тебя есть здесь хорошие знакомые?» «Конечно. Но я помню только тех, с которыми был знаком до того, как. А нет ли среди них такого, у кого могли бы пожить пару дней?» «У меня есть один странный друг, который мог бы устроить нас в кампусе под видом студентов. Если он жив, конечно, или его не выгнали с работы. Он такой старый?» «Хуже. Он пьющий, зато умный и у него золотые руки. Им повезло». Странный друг оказался на месте и даже признал Германа. Беглецы рассказали ему жалостью историю про дезинфекцию в их доме, намекнули на оплату наличными и вскоре получили свое распоряжение комнатку в общежитии. «Вам повезло. Студенты прошлого года уже съехали, а новые заселяются только через неделю. Он порылся в одежном ящике стола. Вот вам бейджики, повесьте на шею, все равно их никто не проверяет. Главное, что были». Потом поглядел на Германа и взял ему свою бейсболку. «На, надень, а то сверкаешься и лысины, к глазам смотреть больно». Так у них появилось их первое совместное жилье. Они окрестили его убежищем. Одна комната, одно окно, один стол, один стул, одна кровать. Герман оценил последнее обстоятельство победным жестом «Ес!». Yes! Эльза, которая до того изучала вид из окна, в этот самый момент оглянулась, заметила жест радостную физиономию Германа, И покраснела.